Эпилог четвёртый. Они не торопились с выводами. Додумались же поэты назвать душное берстонское лето щедрым на тепло. Расписанная зелень юроща осталась позади. Вместе с ней ушла блаженная прохлада, и теперь доброго приветствия мог удостоиться лишь человек, который первым придумал широкополую шляпу. Но дорога была пуста. Запряжённая в телегу кобыла еле плелась, придавленная одиночеством. Возница, похоже, дремал, как и его попутчик, хотя кто бы осудил их в такую то пору. Людей не хотелось тревожить, а вот без кнута и молча подбодрить грустную лошадь вполне под силу каждому колдуну. К счастью, ведь Тальшанская была колдуньей, поэтому грустная лошадь встряхнула каштановой гривой и прибавила шагу. Не жалуйся, Наша вечерница тоскала до утра по клажу намного тяжелее твоей, ветта вздохнула. Но вечерница была красивая, как было, вороная, без пятнышка и ко всему безразличная. Когда она умерла, лет 15 назад, папа похоронил её недалеко от дома и долго тосковал, как если бы потерял близкого друга. Вскоре не стала бабушки гислы, которая рассказывала непонятные сказки про колдунов, и мама плакала, словно маленькая девочка. Потом пришла чума. От неё умерла Почёска, пушистая и очень глупая собака. Умерли мама с папой. Ветта и Адела остались вдвоём, но всё-таки не осиротели. Шагай-шагай лошадка. Большое семейство ждёт. В большом семействе все с нетерпением ждали большого события, которое требовало больших-больших приготовлений. Позавчера Бланка, положив разделочную доску и лист бумаги на округлый живот, нацарапала длинный список. Через руки, сдувающего с нее пылинки Яника, передала виновнице торжества. Та все изучила с истинно господской придирчивостью и сунула в карман Фабику, который как раз поднимался по лестнице к спальням. Исполняя сестринский долг, Ветта внесла пару нарочно забытых пунктов и пошла стучаться к главе семейства. В доме Альшанских детям почти ни в чём не отказывали, но Адела за 10 лет так и не научилась говорить с отцом сама за себя. И в этот раз могла бы попробовать ради собственной свадьбы-то. Наилучшее время для таких вещей. Ветта полагала, что острое желание сплавить сестру замуж появилось у неё ещё до рождения, но теперь, участвуя в подготовке к празднику, совсем не чувствовала облегчения. Хотя откуда мне знать, что такое облегчение? Нечто смутно похожее по описанию в жару дарило соломенное шляпа, украшенная пёстрыми лентами, которые носила в нагрузку торговка тканями. Ветта приподняла голову, из-за широкой полы вынырнул сперва флигель, потом резные наличники окон господского дома и наконец конёк над двускатной крыши. В детстве Фабик часто туда забирался и делал вид, будто подстёгивает деревянного скакуна, хотя у него был собственный настоящий мерин. просто чтобы немного развеселить Аделлу и не терять момент, когда господин мастер куда-то отвернулся. Например, помогал мне отойти от приступа, пока я проклинала всех на свете здоровых людей, включая даже сестру. В раннёе это всё про близнеашек, что они мол едины. Не было у Аделлы никаких тревожных предчувствий, когда Ветта где-нибудь на чердаке билась в судорогах, и вообще даже внешне сёстры не походили на присловутые отражения. С возрастом различие становилось больше, но их всегда было много. Мама говорила, что Ветта очень хочет казаться старшей, хотя на самом деле родилась второй. Ну кто-то же должен быть старшим, а Расаделла не может. Она не смогла даже спрятать глупую досаду, когда много лет назад впервые показался вдали конёк этой деревянной крыши. Аделе понравилось жить в Тарде, в большом каменном замке, и она почему-то решила, будто усадьба в Новой Альхе тоже замок. Ведь тебе пришлось щипать сестру за руку, чтобы не вздумала жаловаться. Да и вообще-то замки эти грубые и холодные. Ведь-то получилась синяк на локте во время первого приступа на каменном полу. А дерево даже пахнет приятно, когда его отмывают от пены. Так много разных запахов в доме, который ещё не стал твоим. Ведь-то хорошо помнила, как пахло приготовленная к их приезду каша, как тянуло углем и смолой из неизученных уголков. И как Адела, оставшись без присмотра, сказала отцу: "Я сначала думала, ты умер". Аля же взглянул на неё и ответил: "Я тоже так думал". Ветта иногда понимала смысл его слов только через несколько дней или недель или месяцев, конечно, с годами это занимало всё меньше времени. То ли дело язык храпа, но он универсален и в нём всего два слова: "Я сплю". В содержательные переговоры господина Альшанского и возницы, которые начались, стоило дороги пойти в горку, вклинился ещё странный звук, похожий на свист. Даносился он спереди, как будто из дали, и ветто, чтобы найти источник, выглянуло из-за широкой батрацкой спины. Странный звук, похожий на свист, оказался свистом не слишком одарённого музыканта Камилла. Соседского управляющего, который таскался в деревню по всяким поручениям и прибегал в альху каждый раз, когда у него выскакивал прыщ. Мужичок помахал рукой, и Ветта, закатив глаза, тронула отца за плечо. "Я не сплю", заявил он, встряпинувшись и еле сдержал зевок. "Конечно, ты никогда не спишь. Ты просто так моргаешь". Почти приехали. М. Там на встречу Камил идёт. Хм. Господин Алиш позвал Камил, так резко разбудив возницу, что тот на всякий случай натянул поводье. Ну и очень зря. Кобыла из фырчалась за двоих, выражая крайнее недовольство, пока мужичок, вцепившись намертво в тележную доску, получал медицинскую консультацию. Будьте здоровы, сказал в заключение Алиш. Да-да, и не возвращайтесь. Камил опять Опять спутал её с Аделлой и когда здоровался, улыбнулся шире, чем это должно быть разрешено законом. Прощался он без улыбки, потому что ему сообщили о грядущей свадьбе. Пока Ветта пыталась понять, на что Камиль рассчитывал, в принципе, отец буркнул: "Терпеть его не могу". "Я тоже". Они улыбнулись друг другу и подъехали к дому, объединённые неприязнью. Объединённые любовью к сладостям, без которых с рынка никто не возвращался, дети побросали все свои дела и выстроились рядком перед открытой калиткой, будто продолжая забор. Но у мальчиков получалось хуже, потому что девочка была постарше и пока повыше. Её взъерошенные золотые кудри ветто плотно прикрыло своей алюминной шляпой. Юное лето знало, что в отсутствие ветра ленточки развиваются, если быстро бежать, поэтому в заборе немедленно образовалась брешь. Вышедший на крыльцо еник только развел руками, кивнул в знак приветствия, подтолкнул сыновей вперед, и все они вместе с возницей принялись разгружать телегу. «Не надо так осторожничать. Все равно Адела придумает, почему мы купили не то». Когда первая партия тюков и ящиков отправилась в дом, за спиной у Ветты раздался тяжелый вздох. Она обернулась. Отец, сосредоточенно глядя в землю, собирался с силами, чтобы слезть с телеги. В этом тоже была часть виновата Адела. Она очень глубоко прониклась порядками и людьми столицы, когда сестёр впервые представили ко двору. Весь обратный путь из Бронто Адела сокрушалась, что дома-то они живут как батраки. Подумать только, в усадьбе нет даже управляющего. Бланка, успешно совмещающая эти обязанности с материнскими, вскинула брови, когда Ветта разъяснила суть проблемы, отвела Багрового Алиша в сторонку и что-то забормотала. Потом настало время, когда в Новой Ольхе пробовали одно за другим господские развлечения. Немного городской музыки, немного сложных танцев, дорогие вина за столом, хотя их почти никто не пил, и, наконец, охота. Девочки, ну, правда, безбеременные бланки и совсем маленькое лето, участвовали как почетные наблюдательницы. В первый раз Йеник с Фабиком притащили домой по молодому оленю, а во второй – носилки, на которых лежал со сломанной ногой отец. Из меня так себе наездник, сказал он довольно громко, но это услышали только Ветта с Аделой, потому что Бланка за дверью ругала мужа, а Фабик в терапиях готовил мазь. С тех пор отец прихрамывал, и если засиживался, то потом чуть-чуть пыхтел, когда приходилось опять оперироваться на левую ногу. Тебе помочь? спросила Ветта, не поколдовски ладонью отгоняя муху от лица. А ты в меня не веришь? Куда я денусь? Верю. Вот уже помогла. Отец сделал два первых самых трудных шага и проворчал по привычке, что это ему за совуша. Он, конечно, имел в виду не младшего племянника, но ветта всё равно показала выбежавшему за новой партией груза мальчику, где спрятала от жары сладости. А то мало ли, ребёнок услышал и может решить, что его подозвали просто так. В Тарде был один стражник Ивко, который любил подозвать к себе, щёлкнуть по носу и отправить гулять дальше. Он жутко раздражал Ветту, так что она обрадовалась, когда этого стражника отправили не гулять, а на войну. Правда, потом расстроилась, что он не вернулся. Как и гвардеец Савуш. Отец рассказывал о них обоих, что это были сильные и хорошие люди, и ещё, что он в своё время получил от каждого по голове. Дома на подзотыльник ответ ты напрашивался Фабик, весь такой из себя пышущий здоровьем и юностью на верхней ступеньке лестницы. Мало того, что он Дэвичу отвёл отыло на ночной деревенский праздник, хотя отец объяснил чётко и аргументированно, что госпоже невесте там делать нечего, так ещё и назад привёл простужённый после безумных танцев вокруг костра. Ко всему прочему, парень, который бил там в бубен, признал в танцующей девице молодую Ольшанскую, а Фабек, когда его спросили напрямую, не стал отрицать. Просто ответил, что это на самом деле Ветта. Он сбежал по лестнице вниз, широко улыбнулся, зная, что свои подзатыльники никогда не получит, и сказал, «А вы быстро!» «Не так быстро, как кое-кто умеет в ночи оказываться посреди деревни». Алиш кивнул и указал наверх. «Как там дела?» Ну, годно совет пока, вздохнул Фабик. Может, заварю фенхеля? Янко забегала, принесла свежего. Опять, пробурчал отец, уставший от внимания окрестных весёлых вдовушек. Фадика отошёл в сторону, пропуская его к перилам. Ну, вот коза. Пусть радуется, что я пока ещё без клюки хожу. Ты несправедлив к козам. Они славные и дают вкусное молоко. Чего не скажешь, а, Янке? Она грубоватая и, ну, надо спросить у её детей. Дети уже покушали, сказала, выглянувшая из-за угла кухарка, сухонькая старушка, которая, казалось, умела заколдовывать печь. На всех больших накрывать? Да, будет здорово, ответила Ветта, перебивая собственный заурчавший живот. Вам помочь? Старушка снова скрылась за углом. Мне тут помогут. Ей тут помогут. Нерхамото взвал свой фабик, устремляясь в кухню. "Тебе до сих пор аукается?" удивилась Ветта. "Уже неделя прошла. До конца моих дней", обречённо произнёс он, пряча улыбку и шагая спиной вперёд. "Хотя оно того стоило. Эти грузди. Без страшной фабик мог весь день напролёт нахваливать соленья съеденные без разрешения, но кухня проглотила его с головой. "Я очень голодна. До поедания домашних дел к вящей радости не дошло. Да и витуса пливая Аделы был неаппетитный, хотя она очень старалась привести свой раздрай в порядок. Выверенного объёма прядь тёмных волос у лица предательски завелась на ружу. Спустившись вслед за отцом к обеду, сестра утёрла нос рукавом, поздоровалась и тут же шипнула ветти на ухо. Очень красивая ткань, спасибо. Что что? Повтори громче. Пусть все знают, что вечером пойдёт снег. Матейко обрадовался бы. Трехлетние дети ведь радуются всему и всем. Уже попрыгав немного на коленях у Ветты, он решил порадовать теперь и дядьку, который сел за стол, потом чуть отодвинул стул и сказал, «Ну давай, не на эту ногу, на правую. Где правая? Вот так». Фабек вручил ребенку лишнюю ложку, которой, как оказалось, очень забавно стучать себя по лбу и ладони, и устроился напротив Ветты. Отец, нахмурившись, кивнул в сторону пустующих мест Еники и Бланки. "А где? Скоро придут, они у себя", ответила Адела и зачем-то понизила голос. "Опять. Ясно. А я всегда думала, женщинам на всяях надо воздерживаться", отец передвинул тарелку. "Нет, это заблуждение, которым мужчины пользуются, чтобы изменять своим беременным жёнам". "Грустно", произнесла Адела, призадумавшись. Ни то слово. Можно обсуждать это не за столом. Фабик всё рбнул навористое уху, поддерживая немой протест. Матэйка уронил многострадальную ложку и вспомнил про неё только когда спрыгнул на пол, чтобы перебраться на колени к матери. Не поместимся, сказала румяная Бланка и мягко подтолкнула сынок к Енику. Видишь, какой живот большой? Ведь тебе тоже было отлично видно её живот. Нана опустила взгляд в тарелку. На запах рыбы сбежались усадебные коты, и Ветта разрешила одному потереться о ноги. Она любила зверей. Они предупреждали её о приближении приступов. "Это когда-нибудь пройдёт?" спросила Ветта, давным-давно очнувшись в своей новой просторной спальне. "Вряд ли," сказал отец. "Но я всегда буду рядом, чтобы тебе помочь." Она поняла смысл его слов только через несколько лет. Болезнь никогда не позволит ей создать семью. В последний приступ рядом оказался Фабик. Ведь всё стало плохо, когда она готовила краску, и теперь этим занимался только он. Летом нужно много зелёного ярьмяданки. Фабик сказал, что её уже можно брать, и после обеда Ветта сидела в его комнате, наблюдая процесс соскабливания изумрудного слоя меди, чутьиздыли, чтобы не вдыхать едкий запах уксуса. болтать, кроме как о подготовке к свадьбе, было больше не о чем, так что пришлось рассказывать про поездку на рынок. Кроме Камилла все счастливы за госпожу Аделлу, подытожила Ветта. Но госпожа Аделла не так счастлива за госпожу Аделлу, как ткачихи из Метльцы. Мы еле убежали. Фабик улыбнулся и постучал по стенкам ступки. Мне кажется, ты нервничаешь больше, чем она. Тебе не кажется? Вздохнув, Ветта упёрлась подбородком в скрещённые на спинке стула руки. Мы всегда с ней были вместе, всю жизнь, с самого рождения. А теперь такое чувство, будто я её хороню. "Но это не так", спокойно возразил Фабик. "Из могилы писем, например, не пишут". "Да, ну и к лучшему. Только Адела ленивая, ей её не надолго хватит. И всё же, давайте сменим тему. Зачем я заговорила о похоронах?" Фадек, потерявший двух сестёр во время чумы, охотно подхватил. Если начнёт забывать о нас, мы приедем напомнить. Он не сказал, куда именно мы приедем. Где-то там, на востоке, его сёстры и умерли. Ветта прикусила языком и осмотрелась вокруг в поисках более жизнерадостного предмета для обсуждения. В комнате, где жил и работал молодой лекарь, собственно, жизни было в избытке, но вот радости как-то не доставало. Все только усугубляла висящая на стене картина. Ветта написала ее пару лет назад и сразу решила спрятать куда-нибудь подальше, жутко недовольная результатом. Фабек отобрал холст, заявив, что березы — его любимые деревья, хотя ни до, ни после не был замечен в каких-либо с ними отношениях. В итоге эта унылая роща просто так целыми днями торчала у него над столом. Ну, хоть бы сок давала. Рисованные березы не сочли нужным оправдываться даже легким кивком кронами. «Когда все это закончится, — сказала Ветта, — я хочу съездить в Рольну, в Академию посмотреть картины». «Ого! — протянул Фабик. — Можно с тобой?» «Как мило, что ты спросил, кто меня без тебя отпустит». «Я подумаю». «Думай скорее, у меня насыщенная жизнь». Ветта снова вздохнула. «Ну вот, ты тоже однажды женишься и...» «Или нет, — перебил Фабик. Ветта осторожно начала». Отец говорит: мало ли, что он говорит. Фабик высыпал пигмент из ступки в склянку и закупорил её пробкой. В том, что касается личной жизни, честное слово, не ему меня учить. А заданная ветта приняла склянку из его руки и негромко поблагодарила. Может быть, ты и прав. Фабик, растерев на кончиках пальцев остатки зелёного порошка, спросил: "Вы нужного цвета ткань привезли, а то давай сразу выкрасим". нужного, усмехнулась Ветта. Ты даже очень красивую. Да ну, снег пойдёт сегодня. Вот и я так решила. В тот день краска ей так и не пригодилась. Сперва Анис, надышавшийся фенхеля и аделы, нырнули в целое море ткани, из которой должны были быть вскоре сшиты подходящие по воду платье. Потом, когда присоединилась Бланка, выяснили наконец, к чему был этот глупый рывок на деревенские танцы. Оказывается, чтобы отдать всё-таки последнюю дань батрацкому происхождению. Вспомнили родителей. Немного уже без бланки поплакали. Адела утёрла глаза платком, набросила его на плечи и позвала на улицу чуть-чуть проветриться до заката. Она взяла с собой расчерченный лист бумаги, поэтому Ветта знала, что на самом деле сейчас будет хвостовство. В конце концов, почему нет? На её месте я тоже была бы невыносима. Они вышли на обогрённое солнцем крыльцо, дошагали до немой калитки, и почти сразу за ней раскинулось огромное, ничем не засеянное поле. Мышки чувствовали себя вольготно, и ведь было щекотно от их возни. Поле замерло в ожидании. Аделла настояла, чтобы обряд прошел не в столице, которую сразу же без затей предложил владыка, и даже не в Сааргете, родовом гнезде жениха, а именно здесь, в усадьбе, потому что в Ольхе, как отметила невеста, последние лет сто одни только похороны. «Грета Газдава сказала, что уличная свадьба под стать только царице и мне», — вспомнила Аделла. «Наверное, это было не совсем сравнение». «Пожалуй», — согласилась Ветта. Я плюну Грете Газдави в пунш. Зачем? Затем, что только я могу считать тебя простушкой. Другие не имеют никакого права. Когда плюну, тогда и будешь переживать. Показывай. Довольная Аделла развернула чертёж. Поля замерла в тревожном ожидании. Как я тебя понимаю, Поля? Я вас понимаю, мышки. Вот там будет шатёр артистов, тараторила сестра, тыча пальцем в каждый рас в новом направлении. Госпожа Корсах обещала прислать самых лучших. Там будут стрелять из лука, потому что на царских выездах всегда стреляют из лука. А там Прокоп будет раздавать булочки. Короче говоря, здесь собирались устроить самый шумный, весёлый и дорогой в мире палаточный лагерь. Ради этого свадьбу даже отложили до лета, хотя Петром Гоздава по всем правилам обратился к господину Альшанскому ещё зимой. "У меня есть к тебе просьба", сказала Ветта, при помощи сестры, вообразив во всех подробностях масштаб грядущего действа. "Перед церемонией или сразу после подойди к нему и скажи спасибо". Аделла отвела взгляд, громко шмыгнула носом и ответила: "Ладно". Ветта накрутила её прядьку на палец и отпустила. Сестра хихикнув плотнее закуталась в платок и кивнула в сторону крыльца. "Ну вот мне уже и не так хочется сплавлять тебя замуж". Но настал день, когда сделать это всё-таки пришлось. Хотя тому самому дню предшествовало несколько ещё более сумбурных, в которые в Альхе собирались гости. Не все ехали с владычьим двором прямо из столицы. Первый шотёр разбили родители жениха, госпожа Вортрун и однорукий гетман, которого Аделла когда-то при знакомстве испугалась чуть не до икоты. Правда потом оказалось, что на единственном левом локте старого Газда вы любят виснуть гроздьями младшие дети. В общем, он был не страшный, хотя и слишком громко смеялся. Он о теперь смеялся, когда отец сказал что-то про рубины в приданом. Я рада вас видеть, произнесла госпожа Ортрун вполголоса, но её было прекрасно слышно. Йотта просила передать привет. А отец и внул. Как она себя чувствует? Лучше? Хотя улыбается криво. Мастер Гануш говорит, что после удара бывает гораздо тяжелее. Мастер Гануш прав, но у меня есть пара вопросов. Они пошли, беседуя и лавируя между играющими детьми в сторону курганов. Ветта прикрыла глаза, стараясь не обращать внимания на шум, с которым в землю вколачивали палаточные опоры. Из-за спины донеслось вдруг томное: "Госпожа Ветта, вот тебе рифма, только не это". Она обернулась и подала Цириллу Газдаве руку для поцелуя. «Что ты тут делаешь?» «Мой двоюродный брат женится», — безлико изрек Кирилек, одетый по последнему слову говорливой берстонской моды. «Присутствую. Видимо, ты получила мои письма». «О да, знаешь, огонь такой яркий в любое время суток». «Как твои глаза?» «Цирилл», — строго сказала Ветта. «Ты женат?» А если Тетрам Газдаво напросится на такое напоминание, пусть сразу копает могилу. Жената несчастливо, вздохнул молодой поэт с таким видом, словно у молодых поэтов бывает как-то иначе. А ты, насколько я знаю, вообще не собираешься замуж. Почему бы нам не помочь друг другу? Ветта могла назвать так много причин, что предпочла уйти молча. Госпожа Ирма Хареева её этому научила. Уходить, задействуя бессловесное красноречие, ловко подхватывать юбку, расправлять плечи, приподнимать подбородок. И у Аделы тоже неплохо получалось, но она не знала, когда именно этим стоит пользоваться. Тем свет той инравилось общество госпожи Хареевой. Во-первых, она была замужем за другом отца, а все друзья отца относились к сёстрам с теплотой. Во-вторых, Ирма оказалась немного старше, только погружена с рождения во всё господское. С ней в столичный дворне ощущался таким уж большим и чуждым. С ней везде было уютнее. Когда сразу вслед за господами на пороге усадьбы появилась Ирма, ветта радовалась больше всех. Теперь есть, с кем посмеяться над письмами Кирилька, которые я ещё частично помню. Госпожа Харева, высвободившись из объятий, поправила высокую причёску. Как твои дети? спросила Ветта. "В бронте с няньками", ловко взяв её под руку, ответила Ирма. "Я навещала дом, не стала брать их с собой. Тевенцель тоже приедет один. В кое-то веки сможем уделить время друг другу", задумчиво произнесла она и улыбнулась. "Я так рада за Аделу. Где эта красавица?" Ветта потянула подругу к калитки. "Пойдём, она только поправилась. Представляешь, простыла накануне свадьбы". "О", сказала Ирма, прищурившись. "Чувствую за этим пока не выясненные обстоятельства. Они провыясняли всякие обстоятельства до самого приезда малого двора. Малого это потому, что в столице остались почти все те, кого не приглашали. Сперва прибыл целый отряд владычьих гвардейцев, которые по какому-то принципу втыкались в разных местах, как чучело, пока забавный и тоже вечно холостой капитан Тавин толкавался тут." Потом, когда вдалеке показалась уже колонна всадников, от неё отделилась чёрная стрела. Этот Тулуз, хаггетский товарищ Фабик, мчался ему навстречу, чтобы они вдвоём первыми перепробовали весь заготовленный к празднеству алкоголь. Ветта не понимала, в чём забава, учитывая, что проба снималась буквально на кончике языка, и под конец оба были совершенно трезвыми. Профессиональная тайна, с улыбкой объяснил Фабик. И ещё бы их с другом потом полдня было никак не поймать, но ведь оказалось и не до того. Пока вокруг возводили целый город палаток, она почти как хозяйка примечала гостей. Бланка отошла прилечь, почувствовав головокружение, а Еник не отходила от неё, так что ветты иа лишь справлялись сами. Адела, едва завидев жениха, была совершенно потеряна для остального общества. Грета Газдава, считающая себя его украшением, пыталась заигрывать со всей труппой артистов сразу. Рагна Газдава, считающая людей по головам, пыталась делать вид, что не заигрывает с Ремешем Дубским. Но я-то знаю, как выглядят люди, которые регулярно делят постель. Оставив у сдобной лавки жену с тремя дочерьми, господин Палач Дубский поцеловал Ветте руку, потом поздоровался за руку с отцом, а стоило им вместе чуть отдалиться, мышка-полевка услышала. Какой ты придурок, ремеш. Толпа бегущих детей всех возрастов и фамилий, возглавляемая юной царевной Басти, едваня отдавила мышки полёвки хвост. Заводила вдруг топнула ногой посреди поля, и все игроки бросились в рассыпную. Матэйка спрятался за широкой юбкой у Клейки, наставницы Тулуза, которая махала перед собой парой тонких перчаток, рассказывая что-то Ирме и Венцелю, а когда подмастерье по ходя предложил пунша, воскликнула: Но-но, я-то на посту. Чуть не забыла. Спасибо. Кубок Гретты Газдавой мимо меня не пройдёт. Но только Ветта добыла две одинаковых порции пунша, как Томаш и Рагна, словно почуяв неладное, зажали её в тиски. "Брат жениха, вечно обеспокоенный его благополучием, спросил с нарочитой небрежностью: "Ну как? Господин Алиш не разочарован выбором дочери?" Ветта перехватила кубки поудобнее. "Нет, Я бы даже сказала, вполне доволен. Как это не странно. Ну, буркнула Рагна, поправив на животе охотничий ремень. Тетраму как-то уже отрезали часть плоти, так что он хотя бы понимает риск. Тома ж гоздава сделал вид, что ничего не слышал. Ветта могла лишь надеяться, что у неё получилось так же. Нет ничего ужаснее женщины, которая пытается шутить как мужчина. Так-так. Звякнул в такт музыки голос госпожи Греты, которая указала пальчиком на один из кубков. «Рагне нельзя. Томаш ведет себя прилично, значит, это мне? Благодарю». Ветта выпила с ней пунша, косясь на Газдаву старшую, бледнеющую и краснеющую одновременно. Томаш продолжал делать вид, что его ничего не касается. «Какие вы все придурки!» Рагна стала еще бледнее и краснее, когда к ним в развалочку подошла Бланка и спросила. «Всего ли достаточно, юным господам?» Томаш учтиво ей поклонился. «Госпожа Ольшанская, мы...» Шикнула Грета, указав на большой шатер. Немного притихла музыка. Солнце клонилось к закату и очертило тенями верхушки далеких деревьев. Ольха в этот миг, наверное, была очень красива. Ветта не отводила взгляд от шатра, из которого, смело откинув полок, вышла ее сестра в зеленом платье и венке из полевых цветов. Сама красота под локоть с улыбающимся женихом. Следом показались его родители, такие разные и такие одинаково счастливые. За ними хромола отец, ищущий опору в узелке у себя на груди, а последними вышли царица Нерисе и владыка Модвин, которых веттами мечтала когда-нибудь написать вдвоём. Если за людей браться, то только за таких. Все ждали, что они скажут, и все смотрели на них, даже солнце. Что ж, Выдохнул владыка и улыбнулся, переглянувшись с женой. «Начнем?» Госпожа Ортрун отпустила руку Гетмана Газдава, и он пошел проводить брачный обряд. Адела и Тетрам скрепляли клятвы таким долгим поцелуем, что Ветта успела пересчитать узоры на широком поясе царицы. Кто-то вздохнул, кто-то принялся аплодировать. Когда обряд совершился, Ветта, успешно сплавившая сестру замуж, тоже вздохнула и пару раз хлопнула в ладоши. Собравшиеся зашумели и забродили. «А теперь традиционно упьемся в усмерть в честь зарождения новой семьи», — пробубнил отец. Ветта пожала плечами. «Не думаю, что на в усмерть всем хватит пунша». «Я сказал это вслух». «Да». Алиш нахмурился и окинул взглядом толпу гостей. «Многое объясняет». Сияющая Адела летела к ним как на крыльях, и ветр-то ненадолго оставил их в отцовном единении. Пока гости располагались за большим столом, освещённым двумя дюжинами фонарей, сидящая на крыше пустого шатра ласточка услышала: "Если ты счастлива, значит я всё сделал правильно. Теперь только не плачь, сестрёнка, а то первым брачным утром проснёшься с опухшими глазами". Но видно, такая у Аделы была судьба, и вылеченный совместными усилиями Насмарк красавицу-невесту всё-таки догнал. Когда она наконец утёрла слёзы о плечи домашних и начался по-настоящему праздничный пир, слово взяла царица. Я хочу выпить за землю, которая нас сегодня кормит, начала госпожа Нерес, и даже тишина перестала звенеть. За землю Альшанских, землю тильбе, землю ройд Многие, поднимая кубки, опустили головы при этих словах. «За прошлое и за будущее! Хочу сказать, это славный край, но нам не слишком часто удается здесь побывать, поэтому мы решили, что Кирте нужен хороший присмотр». Ветта едва не подпрыгнула, а Делла встретила ее испытующий взгляд и быстро-быстро закивала. «И не проговорилась ведь? Где же ты, снег?» От сердца так отлегло, что нам гдовенье даже захотелось плесать. Царица ещё что-то сказала, но Ветта прослушала, но вместе со всеми шумно поддержала тост. Адела не уедет ни в шумную столицу, ни на другой конец света, считая остаётся дома. Верхом до замка на доброй лошади ехать всего ничего. Ветта взяла с большой тарелки кусочек сыра и наконец-то уняла дрожь. Всё так, донёсся голос владыки Модвина, который негромко беседовался с цам. «На дел не будет наследным, и замок отойдет Басти, но это не мешает Тетраму управлять гарнизоном. Всем будет спокойнее, если они станут жить в Кирте», — объяснил он и вдруг заговорил еще тише. «Поближе к вам и подальше от Ортрун». «Ясно. Звучит разумно». Владыка сделал глоток вина и улыбнулся. «Даже моя дочь поддержала». Ветта повернулась влево, чтобы ещё раз спросить Еника, где в кирте располагалась когда-то его спальня, но его место оказалось пустым. Впрочем, совсем ненадолго. Нарисовавшийся тут же Кирилл Газдава шипнул с заговорщицким видом: "Теперь мы немного родственники". "Да что ты?" процедила Ветта. "Не будь букой. Мои чувства предельно искренни". Как назло заиграла музыка. Придётся говорить громче. Некоторые места за столом опустели или сменили хозяев. По этуй художнице вместе делать нечего. Я стану кем захочешь, горячо заверил Цирил. Как артист? Нет, как кукла, Ветта выркнула. Мима, а Адела играла в куклы. Я ловила жуков у нас на заднем дворе. Это, говорит Лиша, естественно, тяги к природе. И ела их. Кирилек моргнул и качнул головой. А всё ещё довольно естественно. Да чтоб тебя, Цырил, выдохнула Ветта, потеряв занывший весок. Отстань. Просто отстань, иначе я натравлю на тебя отца. Она оставила Кирилька как-то жить с этой угрозой, и, опираясь на стол, поднялась. Головная боль не отпускала, а музыка словно становилась громче. Летевший на фонарный свет мотылёк последовал за Веттой к дому. Нет, это определённо не было приближение приступа, но чуть-чуть тишины ей точно не помешало бы. Калитку не закрывали. На крыльце возилась с игрушкой клюющая носом Лета. Давно надо было отправить её раннюю пташку спать. Позвав девочку за собой, Ветта на пороге столкнулась с Яником, который наоборот выводил сына Веи на улицу и вместе с тем что-то втолковывал. Взрослые только молча перемигнулись. Каждому своё. Поднявшись по лестнице к спальням, ветто тихонько охнула, велела Лете юркнуть к себе и успела присесть в поклоне, когда обернулась царица. В проходе висели картины. В основном сельские пейзажи и разное, на что находилось вдохновение, и госпожа Нерис рассматривала их, как будто читала. Красиво, с улыбкой сказала она. Представить не могу, как это вышло, но всё равно приятно. Спасибо. Поезжай в Гагиду. Там тоже очень красиво. Может, однажды, уклончиво ответила Ветта и приблизилась на полшага, будто впервые глядя на собственные работы. Вы скучаете по дому? Царица провела пальцами по шнуркам на груди, где висели три маленьких амулета, прислушалась к зазвучавшим внизу голосам, сощурилась и сказала: Я дома. Ведь типа чудилось, будто девичий голос принадлежит ранней пташке, снова выскользнувшей играть, и, в общем, так и было. Только это оказалось не лето, а царевна Басти. Она свистящим шёпотом доказывала свою правоту владыке, который сидел лицом к ней на скамейке, где за обедом обычно болтали ногами дети. Хагицкий царь у нас в столовой. Не рассказал бы мне кто-нибудь 10 лет назад. Ветта замерла на одной из верхних ступенек лестницы, не решаясь спускаться дальше или опять идти наверх. Владыка жестом прервал резвую тираду и тяжело вздохнул. Всё равно его нельзя бить. Почему? возмутилась царевна. Он же мальчишка. Потому что он младше, ответил господин Модвин, и Ветта начала догадываться, в чём там у Еника с сыновьями было дело. Пока вы, дети, младше почти всегда значит слабее. Царевна скрестила руки на груди. Пап, я уже не ребёнок. Мне 13. Тем более. А что ещё говорит мама? Что девочки взрослеют раньше мальчиков. Теперь сложи всё это вместе и сходи извинись. Когда взгрустнувшая девочка скрипнула входной дверью, господин Модвин кивнул Ветти. Я не хотела подслушивать, простите, сказала она, опустившись вниз. Хотя почти весь день только тем и занимаюсь. Ничего страшного, мы здесь в гостях, ответил владыка, коротко посмотрел через окно на улицу и улыбнулся Ветте. Кажется, Цирил вам докучает. Она взмахнула рукой. Бессмысленно тратить время. Он даже не собирается разводиться, а я всё равно никогда не выйду замуж. Можно спросить почему? Ну, как говорится, за спрос просто. С моим здоровьем нельзя иметь детей. Господин Модвен поднял брови и, глядя в эти в лицо сочувственно произнёс: Мне жаль. Я не ощущаю себя обиженной, соврала она сама не зная зачем. Но любой мужчина, который на меня женится, рано или поздно ощутит. Владыка перевёл взгляд куда-то в эти за спину и опять ей два заметно улыбнулся. Не обязательно Госпожа Нюрис, подойдя ближе, спросила у него что-то по-хаггетски, вроде вы закончили или разобрались. Он кивнул, и тут Ветта вспомнила, что Царевна Басти ему не родная дочь. Ой! Владыка поднялся с места и предложил жене руку. Постойте, выпалила Ветта, пока не успела как следует ничего осознать, и пока они не вышли наружу. Можно мне написать ваш совместный портрет? Сарица с задумчивым прищуром взглянула на неё и на мужа. Он в целом одобрительно пожал плечами. Наши короны в столице, сказала госпожа Нэрис. Сделаем это там. С того момента ведь тя хотелось рисовать всё и всех глупых мотыльков у фонарей, винные пятна на скатерти, примятую траву. В особенности красивыми, хотя и слишком быстрыми, чтобы хорошо запомнить, казались движения хаггедок, исполняющих свой необычный танец. Царевна Бастия, распустив длинные каштановые волосы, кружилась посредине, ловкая и изящная, как лесная хищница. Сосредоточенные музыканты подвели черту под сложным восточным мотивом. Грета Газдава сделала им знак и подтолкнула обоих братьев к невестам, точнее, одного к невесте, а другого к жене. Петром вынес оделу в центр на руках. Томаш поцеловал ладонь Царевны Басти, немедленно повзрослевший, но не способный искрыт счастливую улыбку. Когда они поженятся? спросил Фабик, когда заиграл мотив придворного танца. Олег через 5, ответила Ветта и съела предложенную черешенку. Какой кошмар знать своего мужчину с детства. Просто ужас. Это как если бы мы с тобой Фабик подумал о том же. Они посмотрели друг на друга, поморщились и рассмеялись. Мало ли что? Мало ли что? Ветта выбросила в траву ягодную косточку. Кстати, а я ещё помню, как звучал твой мальчишеский голос. Фабик наигранно охнул и взялся за живот. Это ты прямо ниже пояса, но в самое сердце, с улыбкой ответил он, глядя через её плечо и пятясь в небрежном поклоне. Госпожа Ветта томно произнёс где-то позади двери Лгоздава. Позвольте вас пригласить. Она послала Фабику с пепеляющим взглядом и потратила непростительное количество времени, соблюдая приличие. Придворные в чистом поле всё равно при дворе. Когда обязательный первый танец закончился и часть гостей разошлась по шатрам, Ветта осмотрелась вокруг и забеспокоилась, нигде не увидев отца. Усадебные коты подсказали ей, где его искать. Она взяла небольшую лампу, набросила на плечи шаль и пошла на другое одинокое огонько, горящее где-то под кроной колдовской ольхи. Коженая тропинка вела к старым курганам. Из далека доносилась мелодия баллады о Рубине и Ильзе. Отец смотрел в сторону замка, когда ветта подошла и, казалось, совсем не слышал её шагов. Она негромко спросила: "Как ты Он обернулся, дёрнув узелок у себя на шее, а потом вздохнул. Ненавижу свадьбы, сказал Алеш, опустив взгляд к курганам. Но это мне понравилось. Нам бы такая подошла. Ведь тебе всегда было здесь тревожно. Кому не тревожно рядом с могилами детей? Но высокая колдовская альха шепнула по руслам на ночном ветру, и он будто стал теплее. Ветта взяла лампу в другую руку. "Она тебе ещё снится?" отец кивнул. "Постоянно. Но даже во сне я помню, что она умерла. Твоя любовь не умерла", ответила Ветта, искренне веря в собственные слова. "Она останется вечной благодаря стихам". Аляш поднял глаза и долго смотрел сквозь неё на далёкое зарево фонарей над полем. "На самом деле", произнёс он на выдохе. "Нет ничего вечного, дочка". Слова забываются, а книги горят. Скажи ещё прямо как люди. Он этого не сказал, и ей стало немного стыдно. Пойдём в дом, предложила Ветта, поправив на плечах шаль. Он-то пока стоит. Ещё бы, беззлобно буркнул отец. Мы строили на совесть. Они дошли, держась под руки до самого крыльца, слушая отголоски смеханые более выносливых гостей. Когда отец открыл дверь, из дали вдруг позвали: "Ветта! Фабик", запыхавшийся, вризался животом в калитку и поправил воротник. "Идём танцевать. Иди", сказал отец, прежде чем она успела на него взглянуть. "Ну и пойду", ветта улыбнулась, отпустила его локоть и по ходу повесила шаль на забор. "У нас батрацкие танцы", объявил Фабик, когда они подошли к хороводу, в котором обнаружился даже мельник Прокоп. А где Кирилек? спросила Ветта, подозревая в этом руку любителя народного творчества. Фабик кивнул в сторону порядевших рядов артистов. А вон он! Владыка вручил ему лютню. И правда, сидит. Не верю своим глазам. Ветта встала между смеющимся мастером Венцелем и Фабиком. Цырил Гоздава обнял инструмент и подёргал струны. "Признавайся, как ты это устроил?" шипнула Ветта. "Профессиональная тайна", ответил Фабик. Они плясали недолго. Силы быстро закончились, да и сверчки всё громче возмущались грохотом. Кто-то лёг спать на скамейке, укрывшись краешком скатерти. Ветта не успела разглядеть лицо, потому что гвардеец погасил фонарь. Она взбежала по лестнице вслед за Фабиком, ещё дышащая весельем, остановилась у своей комнаты, и он вдруг отпустил её ладонь и сказал: "Доброй ночи". Ветта перелась на ручку, чтобы удержаться на ногах. "Доброй ночи, Фабик". Он посмотрел ей в глаза так, как никогда не смотрел раньше. Она шагнула назад, прошла в спальню, оставив дверь приоткрытой, и Фабик переступил порог. Витта запомнила, как бегали по коже мурашки, будто перепрыгивая с его плеча на её. Они бегали где-то под кожей до самого рассвета. И вот только ночью Фабик исчез. Когда он уходил, постель шуршала, скрипела у порога треснувшая половица. Как будто ничего не было. Как будто мне всё приснилось. Ветта смагнула слёзы, повернулась на другой бок и поняла, что ей приснилось на самом деле. Фабик лежал и спал себе как убитый, рядом, без подушки и свесив в кровати руку. На подоконнике стоял стакан воды, которого не было вчера. Когда рассвет разыгрался, Ветта уже поставила холст и разводила краски. Это было такое утро, когда она просто не могла не рисовать. Палаточный городок просыпался где-то позади, но его звуки таяли в тумане. Колдовская ольха не подпускала их к себе. Солнце рубило на части низкие облака. Ветта вдруг вспомнила, что иногда говорил еник. «Если снаружи нет дождя, жизнь прекрасна, а если снаружи дождь, жизнь станет прекрасна, когда он закончится. Сейчас, если бы не холст и краски, я была бы рада даже дождю». Ветта обмакнула тонкую кисть в красный и вздохнула. Ну садибная кошка потёрлась о её ноги. Жирная капля упала на холст, и Ветта цыкнула, а потом почувствовала, как онемели губы. Солнце спряталось. Вторая капля упала на холст, густая и алая, словно кровь. С неба упала третья, четвёртая, пятая. Ветта уронила кисть. Усадебная кошка, бросив слизывать с шерсти вонючий красный дождь, побежала к шатрам, хлопающим матерчатыми пологами. От автора. Что ж, это был действительно долгий путь, и я прошла его не одна. Хочу сказать вам спасибо. Родителям, которые всегда рядом, мужу, который понимает меня без слов, дедушке, которому, к сожалению, так и не довелось взять мои книги в руки. Всем людям, благодаря которым я знаю, что такое любовь, и, конечно, моим друзьям, чутким читателям, сделавшим меня и эту книгу лучше. Отдельно благодарю Антонину Р, чья невидимая рука по много раз перевернула страницы, чтобы стряхнуть с них крошки разной ерунды. Уже традиционно выражаю признательность художникам, которые лучше всех знают моих персонажей в лицо. Ваш талант наполняет красками серые дни, когда бывает не хочется браться за текст. Также хочу поблагодарить прекрасную госпожу Филамелу, которая написала и исполнила музыку, вдохновлённую моими историями. Ты тоже меня вдохновляешь. И листья ветвей поют на ветру твоим чарующим голосом. Надеюсь до скорых встреч. Текст читал Кирилл Головин, звук режиссёра Мильсет Баков, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2023 году.